Второе. Ночные ласточки-интриги, плащи, Крылатые герои великосветских авантюр, Плащ, щеголяющий дрою, Плащ игрока и прощелыги, Плащ проходимец, плащ амур, Плащ шаловливый, как руно, Плащ, преклоняющий колено, Плащ, уверяющий темно. Гудки дозора, рокот сены, плащ Казановы, плащ лозена, Антуанетты домино. Но вот как черт из черных чащ, плащ, чернокнижник, вихрь, плащ, плащ вороном над стаей пестрой, Великосветских мотыльков, Плащ цвета времени и снов, плащ, кавалера. Холиостра. 10 марта 1918 года.